глава 23 ангел Я словно плыла сквозь темную воду и видела сон. Там с изнанки сознания я услышала самый лучший звук из тех, что могло породить мое воображение прекрасный, освобождающий и страшный одновременно. Это был ответный рык, более низкий, дикий, звенящий от бешенства. Мою руку, поднятую к лицу, пронзила резкая боль, и эта боль почти вынесла меня назад, к поверхности, но я не смогла открыть глаза. Тут я поняла, что умерла, потому что услышала, как сквозь тяжелую толщу вод. Меня зовёт ангел. Зовёт в тот единственный рай, куда я стремилась. Нет, Белла, нет. Помимо его тоскующего голоса, явились и другие звуки. Адская какофония, от которой хотелось убежать и спрятаться. Злобный басовитый рёв, рвущий душу треск, жалобный визг резко оборвавшийся на высокой ноте. Вместо этого жуткого бедлама я стала слушать ангела. Белла, Белла, ты слышишь меня? Белла, Белла, очнись, ну пожалуйста, Белла! Да, хотела сказать я. Сказать хоть что-нибудь. Но не могла найти свои губы. Карлайл! «Белла, нет, нет, ну, пожалуйста!» И он зашелся в судорожных, сухих рыданиях. «Ангелы не должны плакать, это неправильно!» Я попыталась дотянуться до него, сказать, что все в порядке, но я погрузилась так глубоко, что вся толща воды давила на меня, и я не могла вздохнуть. Вдруг, какой-то точкой на голове, я почувствовала давление и боль. Как только эта маленькая боль прорвалась ко мне сквозь темноту, за ней появилась и большая. Я вскрикнула и резко втянула в себя воздух, стремительно поднимаясь из темной воды. «Белла!» Она потеряла много крови, но рана на голове не глубокая, Осторожнее с её ногой, она сломана. Ангел издал короткий гневный возглас. Я почувствовала, как что-то резко ткнуло меня в бок. Что-то не похоже это место на рай. Для рая слишком много боли. Несколько рёбер, кажется, тоже. Но резкая боль, атакующая меня со всех сторон, Вдруг словно отошла в тень Моя рука Начала пылать, как в огне И это ощущение Заставило меня Забыть обо всем прочем Кто-то хотел меня сжечь «Эдвард!» Я пыталась сказать ему Но речь Шла так тяжело и медленно Что я не поняла бы себя сама «Белла! Все будет хорошо!» Ты слышишь, Белла? Я люблю тебя. Эдвард! Да, я здесь. Больно. Знаю, Белла, знаю. Можешь что-нибудь сделать? Дайте мою сумку. Задержи дыхание, Элис. Это поможет. Элис. Она здесь. Она сказала нам, где тебя искать. Рука... «Я знаю, Белла. Сейчас Карлайл даст тебе лекарство и станет легче». «Моя рука горит!» Я, наконец, рывком вынырнула на поверхность и распахнула глаза. Я не увидела его лица. Что-то темное и влажное затуманивало мне зрение. «Почему же они не замечают пламя? Почему не могут его потушить?» «Белла?» «Погасите же огонь, огонь!» «Карлайл, ее рука!» «Он укусил ее!» Я почувствовала, как Эдвард от ужаса перестал дышать. «Эдвард, ты должен это сделать!» Голос Элис прозвучал почти у моего уха. Холодные пальцы касались моих век, утонувших в чем-то влажном. «Нет!» «Элис!» «Возможно, у нас есть шанс». «Какой?» «Ты можешь попытаться высосать яд из раны. Она довольно чистая, с ровными краями». Карлайл говорил, а я чувствовала, как давление на мою голову усилилось. Что-то втыкалось в кожу и вытягивалось из нее. Боли я не чувствовала. Огонь в руке сжигал все». Это поможет? Не знаю, но надо спешить. Карлайл, я не знаю, справлюсь ли я. В любом случае, тебе решать. Я не могу помочь тебе. Но мне надо остановить кровотечение, если ты решишься оттягивать кровь из ее руки. Я корчилась, охваченная агонией. И от моих движений боль в ноге отзывалась тошнотворными толчками. «Эдвард!» Я поняла, что мои глаза опять закрыты, и вновь открыла их в отчаянной попытке отыскать его лицо. И мне это удалось. Наконец я увидела его. Самое лучшее лицо в мире, застывшее сейчас маской нерешительности и боли. «Элис, найди что-нибудь, чтобы зафиксировать ногу». Эдвард, поторопись, иначе будет поздно. Карлайл склонился надо мной. Он обрабатывал рану на голове. С лица Эдварда вдруг сошло всякое выражение. Я смотрела в его глаза и увидела, как сомнение разом уступило место отчаянной решимости. Он стиснул зубы. Я почувствовала, как его холодные сильные пальцы крепко сжали мою горящую кисть. Он склонился над ней и приложил губы к моей коже. Поначалу боль стала еще сильнее. Я кричала и билась, а холодные руки держали меня. Я слышала голос Элис, которая старалась меня успокоить. Что-то тяжелое Придавила мою ногу к полу, А каменные объятия Карлайла Словно тисками сжали голову. Затем моя рука Стала потихоньку неметь, И я билась все слабее и слабее. Огонь превратился в пепел. Теперь я чувствовала его В одной крохотной точке. Как только боль утихла, Сознание стало потихоньку уплывать. Я боялась, что вновь окажусь в толще черной воды, что вновь потеряю его в темноте. — Эдвард! Я сама не услышала своего голоса. Зато они услышали. — Он здесь, Белла. — Не уходи, Эдвард, побудь со мной. — Я не уйду. В его напряженном голосе Я услышала ликующие нотки. Я успокоенно вздохнула. Огня больше не было. А другая боль словно растворилась в сонном оцепенении, разливающемся по телу. Ничего не осталось. Кровь на вкус чистая. Я даже почувствовал морфий. Белла, mm -hmm. больше не жжет? Нет. Спасибо, Эдвард. Я люблю тебя. Я знаю. Раздался мой любимейший звук. Его тихий смех, еле слышный от облегчения. Белла. Я нахмурилась. Мне так хотелось спать. Что? Где твоя мать? Во Флориде. Он обманул меня, Эдвард. Он смотрел наши старые записи. Гнев в моем голосе. Был негромче мышиного писка. Но тут я вспомнила. Элис. Элис камера! Он знал тебя. Элис и знал, откуда ты. Я старалась открыть глаза. Мне хотелось говорить настойчиво. Но голос был слишком слаб. Пахнет бензином. Пора ее уносить отсюда. Не надо. Ой, я хочу спать. Ты и будешь спать, милая. А я тебе понесу и он взял меня на руки, прижал к груди. Я плыла по воздуху, и боли больше не было. «Теперь спи, Балла. После этих слов я уже ничего не слышала.